«Удар! Хруст и все. Одна секунда! Карьеры нет!» Помолчал секунду, может, две, глаза в сторону, за собор на степь. «Ты откуда? Владивосток? Рыба хорошая?» Переключился. Мгновенно. С травмы на рыбу. Без перехода, без паузы, без логики. «Рыба нормальная», — сказал Артем. «Казахстан мясо, бешбармак. Когда-нибудь попробуешь. Если...» Пауза. Но если... Не закончил, не нужно. Артём жевал. Правая рука дрожала. Мелкая, не те видно. Если вытянуть перед собой, видно. Первый рабочий день. Мышцы не привыкли. Тело двое суток бежало, ехало, стреляло, и вдруг ящики, проволока, плоскогубцы. Другая усталость. Другая боль. Честная. Пол третьего дня. Склад. Артём считал, Марат диктовал. Жестянки, стопки по пять. Тушёнка отдельная, крупа отдельная, соль, сахар, бинты, в ящик с красным крестом. Медикаменты в другой угол, под замок. Марат считал слух. Быстро, точно. Пальцы по жестянкам щелк, щелк, «Сорок три человека», сказал между делом. «По двести граммов крупы в день. Тушёнки одна банка на двоих. Крупа двести грамм. Всего на... Считал. Недели две, если не случится ничего. Если. Всегда если. Артем поставил жестянку. Рука дрожала, не сильно, но мышцы, усталость. Весь день правой, одна рукой. Тело училось работать половиной. Медленно, кособоко, но училось. Склад, полуподвал, низкий потолок, запах сырости и жести. Полки, металлические, советские, банки, мешки, канистры, все подписано. От руки карандашом мелкая. Тушёнка говяжья 48 штук. Перловка 12 килограмм. Соль 3 килограмма. Чей-то аккуратный почерк. Чья-то система. Ержанова? Заура Апай? Неизвестно. На полке закрытый ящик без надписи. Марат не посмотрел. Артем посмотрел. «Не трогай», — сказал легко мимоходом, без объяснений. Еще одна закрытая дверь. 15.20. Перекуру. Не курил. Сидел на ящике у склада один. Марат ушёл за водой. Тень у стены узкая, короткая, солнце ниже, но все еще злое. Пот высыхал на коже. солюна корка, стянутая, зудящая. Бинт темный, мятый. Пах кисло. Хуже, чем утром. Часовой уворот той же ночью. Другой стоял ровно. Автомат по груди не шевелился. Полын за его спиной серебристая, поникшая от жары. Три ряда. От ворот до ворот. Рядом колодец. Вётра, веревка, Старик, тот из казармы, сидел на лавке у колодца. Тот же, та же поза, только не у окна, на улице. Руки на коленях, лицо к солнцу. Не жмурился, не отворачивался, сидел. Все знали его. Никто не знал. Никто не обращал внимания. Часть пейзажа, как полынь, как забор, как генератор. 15.50. Вода. Канистры от колодца до кухни, четыре ходки, левая не несла, правая. Ворот, скрип, ржавый, одной рукой, рывками. Правая кисть горела, мозоли вспухли за день. Первая ходка, 20 метров, вторая, медленнее, третья еще. Мышцы каменные, пальцы скрюченные на ручки. На третьей ходке окно медпункта, открытое. Артём остановился, поставил канистру, размял правую, пальцы свело. А Сэм за стеклом, с Диной. Медпункт, белый стол, бинты, пузырьки, инструменты на тряпки. Дина в халате, очки, цепочка, пока дужки, дужки. Показывала руками молча. Взяла бинт, обмотала запястье, свое для примера. Сняла, протянула бинт. А сам взяла. Повторила. Пальцы неуверенные, но точные. Мотала медленно, с нажимом. Дина смотрела. Кивнула или не кивнула, показалось. А Сэм, сосредоточенная, лобно нахмурен, губы сжатые, работала руками точно, медленно, не улыбалась, не разговаривала, училась. Тому что может пригодиться? Дочь офицера, практичная, не ждать, делать. Дина что-то сказала, тихо, не разобрать через стекло. А Сэм кивнула, взяла ножницы, отрезала бинт ровно. А Сэм в берцах, стоптанных, в сорок третий, великоватый, шнуки подвернуты, двойной узел... Голенища чуть болтались. Берцы отца. Не на полке, на ногах, уже. Артём смотрел через стекло, через пыль на стекле, через расстояние 3 метра, пять, как стена. Вчера в коптёрке, пальцы по рукаву отцовской куртки, сегодня бинт, ножницы. Дина не ждала, не сидела. Делала, не цепляясь за Артёма. Не нуждалась или нуждалась, но не показывала. Не подошёл, не окликнул, а Сэм не повернулась. Взял канистру, пошёл. Ступеньки казармы. Бетон тёплый, нагретый за день. Оставал медленно. Трещины в плитах, пыль, сухая трава, мелкие камни. Тело гудело. Руки, спина, плечи, ноги тяжелые, ватные. Правая кисть дрожала, мелко, если вытянуть. Левая, тупая, чужая, тяжелая. Бинт серый, мятый, потемневший, надо менять. Марат подсел, без спроса, как вчера. Вытянул ноги, берцы пыльные, стопанные. Руки на коленях. «Сорок семь», — сказал Марат, тихо, не как днем по-другому, медленнее. «Было, когда считать начали». Артем ждал. Один, тепловой удар, второй день. Здоровый мужик, пятьдесят два -го года. Упал у забора. Дина не успела. Пауза. Большие руки на коленях. Одна, укус, на третий. Пальцы, правая рука, думали царапины. Ночью температура, утром серая, как они. Не спросил, что сделали, не нужно. Двое ушли сами, ночью без оружия. Марат смотрел на степь, не на Артема. Не вернулись. Тишина. Полынь шелестела. У командира правило, уходишь, не держим, но ну и не ищем. Артем молчал. Четверо, жара, укусы и двое в степь ночью без ничего. Зачем? От чего бежали? От того, что снаружи или от того, что внутри. Марат замолчал. Впервые за день молчал. Ни секунду, не две. Долго. Смотрел на степь, на закат, на полынь. Руки на коленях, неподвижные. За забором город. Панельки серые, одинаковые, пятиэтажные. Окна чёрные, все до единого. Фонари мертвые. Когда-то здесь жили люди. Ученые, военные, жены, дети. Закрытый город. Атомный, секретный, живой. Институт ядерной физики. Лаборатории, школа, детский сад, магазин. Столовая, стадион теперь пусто, тихо. Только ветер в пустых подъездах, в разбитых окнах в полыни, которая пробилась через асфальт. «Генератор жрет 2 литра в час», — сказал Марат другим тоном. Деловым, конкретным. Соляры на пару дней, может, на три. Потом темнота». Закат догорал. Степь серая, небо серое, полынь чёрная. Горизонт ровный, как линейка. Ни холма, ни дерева, только степь. Плоская, голая, бесконечная. Далеко на юге небо темнее. Полигон или просто ночь. Подступала медленно, с востока, с юга, обтекала. Воздух остывал. Степной холод, быстрый, резкий. Днем 40, а ночью десять. Разница, как удар. Кожа на руках стянулась, дыхание чуть видно, пар. «Август. Опар». Марат достал рацию. Маленькую, армейскую, потертую, Корпус в царапинах. Антенна опокнута. Включил. Щелк тумблеры. Покрутил колесико Медленно, точно. Остановился. Частота 145-500 МГц. 10 секунд. Статика. Белый шум, пустота, эфир. мертвый, ровный, безразличный. Ничего. Выключил, убрал в карман. Молча. Ни слова, ни вздоха, ни объяснения. Ритуал. Артём не спросил, Марат не объяснил. Понимал, зачем. Кого-то ждал. Каждый вечер. 10 секунд. Частота одна и та же. Не менял. Сто сорок пять пятьсот, не военная, не гражданская. Домашние? Отцовский приемник. Материнский голос по утрам? Не знал. Но ритуал узнал. Десять секунд тишины вместо разговора. Десять секунд и хватит. И убрать. Завтра снова. У каждого своё. У Сэмберцы, у Ержанова кружка-цветочка, у старика окно. У Марата 145 500. У Артема мизинец. Пульсировал. Тихо, ровно в такт. Сидели. Бетон оставал, полынь пахла, степь темнела, первые звезды яркие, степные, низкие, будто ближе, чем дома, будто можно достать. 21.20. один двадцать. База тише. Дневная машина остановилась. Люди по казармам, по комнатам, по постам. Караул на воротах. Марат там же. Ушел час назад. «До утра, братан, спи. Ты заслужил». Хлопнул по плечу, правому. Здание от дежурного. Ящики склада в медпункт. Последнее на сегодня. Коридор. Хлорка резкая, свежая. Лампочка в конце тусклая. Гул генератора ближе. Свет мигнул. На секунду темнота. Потом снова. Генератор сбоил. Восстановился. Мигнул снова. Восстановился. Ящик деревянный, средний, с красным крестом на крышке. Медикаменты. И склада в медпункт. Марат на карауле один. Нес двумя руками. Левой снизу, предплечьем прижимая к животу, правый, сбоку за угол. Тяжелее, чем ожидал. Или руки устали за день, или то, и другое. Коридор заворачивал. Двери пронумерованные, закрытые, поворот направо, второй участок короче. Тише. Хлорка сильнее. Концентрирование. Кто-то мыл этот коридор чаще. Зачем? В конце стена. Тупик и дверь последние. Бинт промок. Два дня, Дина сказала, не нагружать. Нагружал. Перехватил ящик. левая дальше от тела. Угол давит на запястье. Меденец. Боль стреляющий. От кисти вверх к локтю к плечу. Провод под током. Пальцы рожались сами, не спрашивая. Угол ящика внизу. По полу скрежет. Крышка отскочила, ударился о стену, отлетела. Бинты белые, скрученные, покатились по бетону. Пузырьки коричневые, маленькие, в рассыпную. Звонко по полу. Один дальше, к двери, в конце коридора, катился звонко, тонко. Остановился у порога. Дверь. Металлическая, серая, как все остальные. Такая же краска, такие же петли, такая же рама, но... засоп. Тяжелый, черный. Единственная запертая дверь на базе. Кабинет Ержанова открыт. Склад открыт. Медпункт открыт. Казарма открыта. Это — нет. И запах. Ни хлорка, ни бетон, ни трубы. Под что-то другое. Из-под двери тянуло. Тонко, тяжело, ни сквозняк, ни ветер. Гниль. Сладковатая, мокрая, густая. Знакомая. Степь, первая ночь, то, что ползло к костру. Запах тот же. Кинотау, двор, халат, тапочки тот же. Сладкий, мясной, тяжелый. Щелк, тихий за дверью, приглушённый. Металл, бетон, толщина стены. Пауза. Щелк, щелк. Кожа стянулась. Волоски на предплечьях дыбом. Холод хребту от затылка вниз к пояснице. Тело знало раньше головы. Тело помнило. Степь, ночь, фигуры в свете фары. Раскачивались, скребли воздух. Не щелкали, но звук оттуда, из того же места. На базе, внутри, за стенами, за полынью, за тремя рядами жусана, подстриженными, ухоженными, политыми. Полынь снаружи, они снаружи. Полынь не пускает. Месяц ни одного, месяц тишина. А за дверью щелкани. Свет мигнул. Темнота секунды, две. Свет. Пузырек у порога коричневый, маленький, блестел. Артём стоял, не двигался, дышал ртом неглубоко, тихо. Слушал. Щелк. Тише или дальше? За дверью что-то сместилось. Скрежет тихий, короткий. Движение или показалось? Засов. Скрежет металла изнутри. тяжелый, медленный. Дверь открылась. Дина. Халат серый, бывший белый, очки, цепочка, узел на затылке. Тугой, как всегда. Те же руки, длинные, точные, чистые, на пальцах ничего. Ни крови, ни грязи, чистые. Вышла, закрыла за собой, спокойно, ровно, ни одна мышца не дрогнула. Засов, скрежет, щелк. Запах из-за двери, на секунду, на одну. Густой, сладкий, гнилостный. Ударил лицо, в нос, в горло. Потом дверь закрылась. Засов, клорка, повернулась, глаза на него. Пауза. Полсекунды, не больше. Пальцы на засове побелели, потом рожались. Лицо ровное, как не было. «Не твой коридор». Тихо, ровно, по факту. Посмотрела вниз. по у порога, наклонилась, подняла. Протянула пальцами аккуратно. Медпункт по коридору налево. Стояла между ними и дверью. Не загораживала, просто стояла. Спина прямая, очки блестели в тусклом свете. Глаза за толстыми стеклами спокойные, неподвижные. Щелканье прекратилось? Или он перестал слышать? Или дверь, металл, бетон заглушили? Артём взял пузырек. Пальцы правые не отражали. Рот сухой. На языке привкус. Металлический, как латунь. Как кровь. Как первая ночь. «Спасибо», — сказал он. Дина не ответила, стояла. Артём присел, собрал бинты. Один, два, три, четыре пузырьки подкатились к стене. К трубам собрал. Уложил в ящик. Крышку на место. Поднял правое, прижал к боку, встал, пошел, Не оглянулся. Шаги свои, по бетону. Тихие, ровные. Быстрее, чем шел сюда. Поворот, длинный участок, хлорка, лампочка. Двери пронумерованные, закрытые, нормальные. Обычные. ни одна, замком. Дошел до медпункта. двери открыта. Поставил ящик на стол. Бинты, пузырьки на месте. Крышку закрыл. Руки на столе. Правое. Пальцы прямые, не дрожали. Странно. После всего не дрожали. Тело спокойное, а голова нет. Мединец пульсировал тяжело, аритмично в такт сердцу. Во рту металл. Не проходил. Сплюнул в раковину, сполоснул лицо. Вода холодная, железная, привкус остался. Вышел. Коридор тихий, пустой, нормальный. Свет не мигал. Все как обычно. Только запах. Тот сладкий, тяжелый, гнилостный. Застрял в нострях, как после кинотау, как после первой ночи. Знакомый на базе. За дверью, за замком. И Дина выходила оттуда спокойно. Не твой коридор. Казарма. Ночь. Люди спали. Храп тяжелый, мирные, бормотание, скрип пружин. Кто-то вздохнул во сне, глубоко протяжно, как схлип. Генератор гудел ровно, тихо, бесконечно. Артём лежал, глаза открыты, потолок бетон, трещина от стены к стене. Утром заметил, теперь не мог не видеть. Мизинец пульсировал в такт сердцу, раз, раз, раз. День длинный, первый настоящий. Работа, имена, нормальный день, почти. Может отпустить, может нет. Ержанов пока Марат, статика на 145 сорок пять пятьсот, все фоном, далёким, а ближе всего двери. Запах, щелканье Дина, руки чистые, не твой коридор. Полынь по периметру три ряда. Ни одного мертвеца за месяц, ни одного за забором. А за дверью щелканье внутри, на базе, за замком, за засобом. Если полынь защищает от них снаружи, зачем держать одного внутри? Не ответ, вопрос. Повернул голову, старик у окна, та же табуретка, та же поза, руки на коленях. Лицо к стеклу, не ложился. Утром сидел, днем не видел. Сейчас сидит, как в руши, но... Губы двигались, медленно, беззвучно. Слов не было, только о движении. Открывались, закрывались, шевелились. Молитва? Считал? Разговаривал? В с кем? Артём смотрел. Старик не поворачивался. Свет лампочки лежал на его виске. желтый, тусклый. Тень от рамы на щеке. Губы шевелились. За окном далеко. За городом, за панельками с тёмными окнами, за пустыми дворами, за мёртвыми фонарями, за всем. Щёлк. Одиночный, далёкий, тихий. Щёлк. Ближе? Дальше? Ночью не определить. Старик не повернулся. Губы шевелились. Курчатов. База. День третий. Испытательный срок две недели. Мотоцикл, ружье, нож на стоянке. Не моё. Пока. Рука, мизинец нет. Два дня, может, меньше. Люди 43 человека, было 47. Соляры на 2-3 дня. Полы не работают. За дверью не работает. Глава 12. Протокол Э-01. Штольня. Эш-7. 1987 год. Октябрь. Полигон. Бибит Ержанов. 34 года. Старший лейтенант. Стрижка ёжик без проседей. Пять пальцев на каждой руке. Штольня H7, горизонтальная, в склоне невысокого холма. Вход — бетонная рамка, ржавая дверь, полынь по обе стороны. Здесь гуще, чем степи. Всегда гуще. Четверо. Ержанов, сапер Волков, дозиметрист Косымов. Техник фамилию Ержанов забудет через год. Лицо через пять. Приказ обследовать штольню после сейсмического события. Третья за месяц, Неглубокая, локальное локальная. Не взрыв, земля сама. Так записали в рапорте Косыма включил дозиметр. Стрелка 40, 60, 80. Норма для полигона, привычный фон. Пошли. Фонари армейские, тяжелые, желтый свет по стенам. Бетон серый с разводами влаги. Трещины мелкие, паутинные по всей длине. Не было раньше. Запах первым. Не бетон, не сырость, полынь. Горькая, резкая, свежая. Внутри. В штольне, под землей. Ержанов остановился. Поднял фонарь. Из трещины в стене стебель. Серебристый, тонкий, с мелкими листьями. Рос из бетона. Без земли, без света, без воды. Еще один, еще. По всей стене серебристые стебли из каждой трещины. Тонкие, жесткие, живые, как жилы. Тронул пальцем. Сухой, горький запах на перчатке. Волков присвистнул. «Это как?» Иржанов не ответил. Коридор длинный, прямой, уклон вниз. Потолок ниже, два метра, метра восемьдесят. Трубы вдоль стены ржавые, давно мертвые. Кабели оголенные, провисшие. Штольню закрыли в семьдесят девятом. Восемь лет, а полынь свежая. Димитр. Косымов остановился, прибор вытянутой руки. «Товарищ старший лейтенант! Стрелка на нуле! Абсолютный ноль! фоновый минимум ноль!» Как будто прибор выключен. Секунду назад 120, сейчас 0. Прибор, сказал Ержанов. Косымов постучал по корпусу. Стрелка не шевельнулась. Достал второй запасной из под сумки, включил. 0. Оба, сказал тихо. Здесь на полигоне, где фон часть земли, часть воздуха, часть воды, где фон всегда 49 с первого взрыва. 0 не бывает. Тержанов посмотрел на полынь. Стебли из каждой трещины, серебристые, тонкие, живые, росли в темноте, в бетоне, в нулевом фоне. Дальше уклон сильнее, потолок ниже, полынь гуще, запах плотнее, маслянистый, тяжелый. Не говорить, что там другой, обволакивающее. Фонарный свет, серебро на стенах, живое серебро. Стена, не отзывал, бетон, арматура, порода — Штольня обвалилась обвалилось метрах в пятидесяти от входа. Свежий, пыль еще висела в воздухе, мелкая, белая, медленная. Потолок не выдержал. Ержанов подошел, Фонарь на завал, глыбы, арматура, бетонная крошка не пройти, но... Между глыбами щель, узкая, тёмная. И щели тянуло. Не ветер, не сквозняк. Дыхание. Ровное, глубокое, медленное, как огромное, лёгкое, за стеной, под землей в темноте. Воздух теплый, влажный, с полыной горечью и что-то еще. Ниже, глубже. Не запах. Ощущение. Низкий гул, который слышишь не ушами, а ребрами, Вибрация через пол, через подошву, через кости. Фонарь дрогнул в руки. жена стоял, смотрел в щель. Темнота смотрела в ответ. «Уходим». Не спросил, не предложил. Сказал. Развернулись к выходу, фонари по стенам полынь серебристо из каждой трещины, мимо, мимо, быстрее. Обвал сверху мелкий, камни, пыль, бетонная крошка, потолок просел рывком и встал. Ежанов прикрыл голову левой, камень по руке, по пальцам, хруст, боль, белая, мгновенная, от кончиков до плеча. Указательный, средний, раздробленный. Крик свой, тонкий, сжал зубы, волков перетянул жгутом. Бинт белый, мгновенно красный. Пальцы два обрубка. Мокрые, с белым на краях. «Идти можешь?» «Иду!» Вышли. Свет серый, октябрьский. Степь, полынь. Ветер холодный, обычный. Держанов стоял у входа. Левая на груди в бинте, правая целая. Посмотрел на штольню. Бетонная рамка, ржавая дверь. Внутри полынь стен. Нулево фон дыхания. «Замуровать!» Сказал. «Вход залить!» Волков посмотрел на него. «В рапорте...» «В рапорте обвал!» «Штольня! штольня непригодно. «Залить бетоном!» Пауза. Ветер гнал полынь. Серебристую, степную. «Рапорт я напишу сам». Написал тем же вечером. Левая в бинте, на груди тяжелая. Правая целая. Почерк ровный, мелкий. «Штольня H7. Обвал. Угроза обрушения. Рекомендация залить бетоном». Три строки. Без полыни, без нуля, без дыхания. Рапорт ушел по команде. Штольню залили через неделю. Второй, настоящий, Ержанов написал для себя. Всё. Стебли из бетона, нулевой фон, вибрация, дыхание. Четыре страницы мелким почерком. Жёг в печке, в казарме ночью. Бумага вспыхнула, жёлтое-синее, пепел. 18 лет. До катастрофы 18 лет. Ержанов жил с тремя пальцами. С памятью о штольне, с пеплом вместо рапорта. Каждое утро бритье, форма, кабинет, карта на стене. Курчатов, полигон, степь. Обычная служба в мертвом гарнизоне. И одна карандашная метка, маленькая, почти стертая, На том месте, где колом, где штольня, где полыня росла из стен. Каждое утро 10 секунд. Смотрел на метку, ничего не делал. Потом мертвые встали. И Ержанов не удивился, глава 13 Нефтебаза. Вылазка Мелом на бетонном заборе. Почерк аккуратный, учительский. Стоящих не трогай. Мы проверили Нефтебаза 12 километров к югу. В сторону полигона, день 4, август, соляры на день, может меньше. Группа шестеро, один без оружия, полынь в кармане, спички одна коробка. Не спал. Потолок, бетон, трещина от стены к стене. Та же. Тонкая, кривая. Артём знал её наизусть. Каждый изгиб, каждую развилку. Мог бы нарисовать закрытыми глазами. Глаза закрывались, включилась дверь. Серая, металлическая, засов. Запах из-под неё сладковатый, мокрый, густой и щелканье, тихое. Приглушенное бетоном и металлом. Щелк. Повернулся. Бок, спина, другой бок, простыня мокрая, горячая. Тело гудело. Руки, спина, плечи со вчерашнего дня. Кран, ящики, проволока, канистры. Честная усталость, но не спал. Меденец пульсировал, тихо, ровно, в такт сердцу. Не больно, просто пульс. В том месте, где пальца уже нет. Металл во рту не уходил. Темнота казармы, хреб, два источника далеко. Ближе кто-то ворочался. Матрас скрипнул у стены. Старик, сидит, лег, в темноте не видно. Шорох, другой, не несонный, собранный. Ремни, звяк застежки, подошва по бетону. Тихо, но не шеркой. Человек, который не хочет будить. Еще один и еще. Артём сел. Тьма плотная, глаза привыкли за три ночи. Силуэты двигались у двери. Трое. Одевались молча, быстро, по памяти. Каждая вещь на своем месте. Военные. Сборы. Разгрузки, автоматы, канистры у стены, пустые, жестяные. Вылазка. Марат. Артём узнал по силуэту. Коренастые, невысокие, руки непропорционально большие. Стоял у двери, проверял разгрузку на ощупь. Карманы. Один, два, три. Рация на левом плече. Щёлкнула клипсой. Магазин хлопнул ладонью снизу, проверил. Артём встал. Ботинки у койки на полразмера больше. Надел, не штурмовал, подошёл. «Я с вами». Марат повернулся. В темноте только щель между зубами, белая полоска. «Куда?» «Тихо даже, для шепота тихо». «На вылазку». Пауза. Марат посмотрел на левую руку. Бинт тёмный, влажный, серый, потом на правую, пустую. «Ты без оружия, братан». «Грузчик, две руки есть». Пошевелил пальцами правой. Полторы. Марат фыркнул. Не смешно, привычка. Он фыркал на все: На шутки, на плохие новости, на тушенку. Звук вместо паузы. Бежал от тишины. Ярожианов не разрешит. Спроси. Тишина. Марат смотрел. В темноте только силуэт. Широкие руки, сутулые плечи, голова чуть набок. Думал. Ладно. Отвернулся. Стой здесь. Ушел. Шаги по коридору тихие, быстрые, пружинистые. боксерские. Вернулся через две минуты или три. В темноте время растягивалось. Пойдешь. Грузчик, канистры. Я же Жанов сказал, каждая руки нужны, но без оружия. «Ни автомата, ни ножа. Ясно?» «Ясно. Одевайся». Плац. Пять сорок утра. Серое утро, рассвет еще не начался. Воздух прохладный, степной. с привкусом солярки. Генератор не работал. Ночной режим. Тишина. Почти. Далеко за городом, за панельками, за степью щелкани. Одиночное, привычное. Ночное. Урал стоял у казармы. Темно-зеленый. Тент снят, кузов открытый. Борта — металл, ржавый по углам. Кабина — грязная, лобовое, трещина от края до края. Выхлоп по холодным дизелем и маслом. Шестеро. Марат Старший. Разгрузка, рация на плече, автомат стволом вниз. Сулейменов лысый, очки на шнурке, капроновом двойной узел. Бинокль на шее смотрел на юг. Бухгалтер, который стреляет с двухсот метров. Данияр, 17 лет, пустой взгляд, тот же, что всегда. Руки на автомате уверенные, тело научилось, голова не здесь. Обкусанная ногтей. Двое бойцов, Артём не знал имен, Похожи не лицами, а движениями. Фон. Артём шестой, без оружия. Пустая разгрузка, зеленая, потертая, чужой запах пота в ткани, Пустые подсумки, пустые руки. Марат подошел, протянул. Пучок. Сухой, серебристо-серый. Стебли ломкие, тонкие, острые. Запах горький, маслянистый, густой. Полынь. В карман. Левый нагрудный. Артём взял. Стебли кололись, крошились. Запах сильнее, ближе, как настойка. Убрал в нагрудный. Марат достал из кармана коробку спички «Казахстан». Синяя, потерта, уголок мятый. «Последний вернешь. Артем убрал вправо боковой. Рядом ничего. Полынь слева, спички справа, все. Марат хлопнул по правому плечу. Знал, левое нельзя. «Китик, поехали!» Кузов Уралы. Канистры пустые, звенели при каждом ухабе. Жестяной звон, бесконечный. Артём сел у правого борта, в спиной кабине, Данияр напротив, у левого. Между ними канистра и пустота. Данияр не смотрел на Артёма, не смотрел ни на кого. Смотрел на свои руки. На автомат, лежащий на коленях, на обкусанное ногти. Сулейменов рядом с Данияром, плечом к плечу. Не разговаривали. Не нужно. Два молчана, но рядом. Двое бойцов у заднего борта, курили. Мотор завелся, дизель тяжелый, хриплый, загрохотал в утренней тишине. Грохот, вибрация в скамейке, в бортах, в зубах, Урал дернулся. Поехали. Ворота базы. Часовой, Рабица сторону пропустил. Не козырнул, не до того. Рассвет, автомат по груди, красные глаза. Полынь за воротами три ряда. Артём смотрел на неё сверху, из кузова. Густая, серебристая, в сером свете. Плотная от ворот до ворот. Стена. Граница, периметр, внутри — базы, снаружи все остальное. За полынью город, Курчатов. Пустой. Панельные пятиэтажки, темные окна, тёмные подъезды, тёмные дворы, качели, песочница, белевые веревки без белья. Улица, асфальт в трещинах, сквозь трещины — трава, вывеска продукты, буквы осыпались, п о У к Когда-то магазин, когда-то жизнь. Пусто. Ни людей, ни собак, ни мертвецов. Утром пусто, днем пуста, ночью щёлканье. Марьево города, которого нет. Марат из кабины через заднее окно. «Нефтебаза! 12 каме! Юго-запад!» Голос. Не вчерашний, не болтливый. Не перескакивающий. Рабочий, командный, ровный. «Советская заброшена лет 10. Четыре цистерны. Три пустые, четвёртая частично. Были месяц назад». Откачали двести литров. Сегодня за остатками. Пауза. Ухап. Канистры звякнули. Правило. Загнул палец. Первое. Стоящих не трогаем. Стоящий не опасен. Обходим. Не подходим. Не стреляем. Не провоцируем. Не шумим. Звук их будет. Тихо пришли. Тихо ушли. Второй. Второе. Слушаем Сулейменова. Он на крыше. Он видит. Свист. Замерли. Два свиста к машине. Три оружия к бою. Третий. Третий. Артём. Посмотрел назад в глаза. Без оружия. Канистры. Кран. грузчик, Если что начнется. курал молча. Быстро. Понял? Понял. Марат кивнул. Отвернулся к лобовому. Разговор окончен. В прошлый раз чисто. Двое стояли у забора. Обошли. Не тронули, не тронули нас. правило. Город кончился быстро. Последний дом – панелька, пять этажей. Подъезд открыт, внутри – темнота. Тряпка на балконе шевелилась от ветра. Степь. Степь утром другая. Не жёлтая, не выжженная, розовая. Рассвет тронул горизонт. Тонкая полоса, абрикосовая, тёплая. Небо из серого в голубое, из голубого в розовое. Облака нет. Чистая, гладкая, бесконечная. Полынь серебристая в России. Каждый стебель — мокрый, тяжелый, блестящий. Капли на кончиках листьев, на паутине между стеблями — роса. Запах — густой, влажный, плотный, недневной. Утренний полынный запах — другой. Не сухой и горький, а как настойка. Масляный, тяжелый, живой. Артем вдохнул, и полынь осела в легких, на языке — в небе. Горечь. Ветер с юга слабый. Жаворонок далеко, высоко, точка в розовом небе. Пел. Кузнечики еще спали. Рано. Степь просыпалась медленно, красиво. Нет, не расслабляться. Горизонт, ватерлиния, ровная, бесконечная, на 360 градусов. Плоская земля. Ни дерева, ни холма, нигде спрятаться. Видно все на 30 километров. Это и спасение, и проклятие. Видишь все, и тебя видят. 5 километров от базы. Полы не реже, проплешины, голая земля, серая, потрескавшаяся, солончаковая. Белёсые пятна, соль, ржавый знак на столбе, желтый треугольник, буквы выгревшие едва, запретная зона, проход и проезд запрещен. Столб наклонился, проволока провисла, запретная зона, без забора, без охраны, просто знаки степь, ближе к полигону. Артём посмотрел на юг. Горизонт ровный, ничего, степи небо. Между ними тонкая линия, как шов. 8 километров. Марат из кабины тише. Следы. Слева. Артем посмотрел через борт. Полынь примята. Полосами. Широкими, неровными. Вметрия друг от друга. Стебли сломаны, вдавлены в землю. Побревшие. Направление к югу. Толпа. Десятки. Прошла здесь. Неделю назад. Две. Полынь не выпрямилась. Следы как борозды, как будто плуга. «К полигону!» — сказал Марат. «Тихо! Факт! Без интонации!» «К полигону! Все к полигону! Десять километров!» Первый. Артём увидел боковым зрением. Справа от дороги метров пятьдесят, в полыне по пояс. Стоит фигура. Тело отреагировало раньше головы. Пальцы правой сжались в пустоту. Ни ножа, ни ствола, ни рукояти. Пустота. Желудок сжался, горло стянуло. Фигура стояла, не двигалась, голова чуть на бок, руки вдоль тела, лицом к юку, к полигону. Мужчина. Каминезон серый, масляный, рваный на бедре. Сапоги резиновые, заляпанные. Волосы, остатки, клочки. Кожа серая. Не повернулся на звук мотора. Урал ревел. Дизель, грохот, а фигуры — не движение. Стоящий. Урал проехал мимо. Двадцать метров, пятнадцать, десять. Артём смотрел. Фигура неподвижная, часть степи, часть пейзажа. Полынь по пояс серебристая, кожа серая, почти одного цвета. Запах слабый, на секунду поверх степной горечи и солярки. Сладковатый, мокрый. Гниль дальняя, ветер с юга нёс мимо. Сулейменов опустил бинокль, поправил очки, шнурок на шее болтался, ничего не сказал. Даниэр смотрел. Впервые за утро смотрел на что-то конкретное. Ни на руки, ни в пол. Настоящего долго, пока Урал не проехал. Потом снова на руки. Одиннадцать километров. еще двое. Справа в полы не стояли, как столбы, лицом к югу. Расстояние между ними метров сорок, одинаковое, не случайное. Один покачивался еле заметно из стороны в сторону, как маятник, как метроном. Туда-сюда, туда-сюда. Медленно, ровно, без остановки. Второй неподвижный, голова на бок, руки висят. Оба к полигону. Артём посмотрел назад. Первый далеко, маленькая точка в степи к югу. Эти двое к югу. Расстояние, направление, равномерность. Не стадо, не толпа, не случайность. Расставлены или встали так сами. Полынь ближе к полигону, гуще, выше, жирнее. Стебли толще, листья шире, темнее. Не сухая, серебристая, как у базы. Здесь темно зеленая маслянистая, тяжелые от росы. Пахло так густо, что Артём чувствовал поверх солярки, поверх пота, поверх всего. Горечь и масло, горечь и жизнь. Полыня росла лучше, ближе к полигону. Мертвецы стояли к полигону. Факт и факт. Ержанов. Вопросы о полигоне я не обсуждаю. Пока. Нефтебаза. Запах первый. Солярка. Старая, кислая, застоявшаяся, впитавшаяся в бетон, в землю, в ржавчину, под ней — полынь. Полынь здесь по колено. Пробила сквозь трещины в бетоне, сквозь щели в асфальте, сквозь всё. И третий запах, еле уловимый, сладковатый, дальний. Гниль или показалось. Ветер с юга, слабый, внес полынь и пыль. Если гниль, то издалека, не здесь, не сейчас. Бетонный забор 2 метра, серый в трещинах, бурьян в основании. Колючая проволока наверху, ржавая, провисшая, местами оборвана. Ворота металлические. Одна створка распахнута, вторая — на земле. Петли вырваны. Давно. Трава проросла через створку. Месяц, год. Четыре цистерны. большие на эстакаде, ржавые, Номера облупились, белая — на рыжем. Лестница — железная, узкая, перила в ржавчине. Под цистернами лужи. Не вода, солярка. Натекло за годы, впиталось в землю. Запеклось черными пятнами. Административное здание одноэтажное. Плоская крыша, бетон. Окна выбиты. Дверь внутри. Внутри темнота. Лестница сбоку пожарная, ржавая. Ступеньки через одну. Марат остановил Урал у ворот. Мотор заглушил. Тишина. Не сразу. Сначала эхо дизеля в ушах, гудение, потом тишина. Настоящий. Ветер, скрип ржавой створки, шорох травы и всё. Марат вышел из кабины, автоматом перевес, присел, слушал. 10 секунд, 20. Ветер, скрип, далеко жаворонок, больше ничего. Чисто. Слово повисло. Чисто, здесь, сейчас. Минуту назад не знал, через минуту не знал. Рассредоточил. Быстро, тихо, жестами, не голосом. Ладонь вперед, два пальца направление, кулак, стоп. Армия. «Вы двое, ворота!» Бойцы кивнули. Один к левой створке, второй к правой. Присели. Автоматы на степь, на дорогу, откуда приехали. «Сулейменов! Данияр! Крыша!» Сулейменов кивнул. Данияр встал. Молча. пошел за Сулейменовым. Автомат за спину. Лестница, ступеньки скрипели, ржавчина сыпалась рыжей пылью. Сулейменов первый, Данияр за ним, шаг в шаг. «Артём, со мной!» Цистерна номер три. Кран внизу на трубе. Старый, вентильный, ручка обмотана проволокой. Марат повернул, скрежет металла по металлу, ржавчина посыпалась, потекло. капля капля капля, медленно. Литр в минуту, может, меньше. Солярка тёмная, густая, маслянистая. Пахло кисло, тяжело, химически. Канистру под кран. Артём держал правой. Левая вдоль тела. Берёг. Вчерашний день отплатил. Мышцы от кести к плечу каменные. При нагрузке пальцы разжимались сами. Мизинец по-прежнему нет. По-прежнему пульсировал. Одной рукой. Капля, капля, капля. Ждать. Марат рядом. Присел на курточке. Спина к цистерне курить не стал. Нефтебаза, соляркой. Не курят. Жевал спичку сломанную. Капля, капля. Молчал, посмотрел наверх, на крышу, на два силуэта. Сулейменов не на шаг от него, сказал Марат тихо, как тень. Пацан спит, Сулейменов рядом. Пацан стреляет, Сулейменов рядом. Не говорят вообще ни слова. Может и правильно. Артём посмотрел наверх. Крыша плоская, бетонная, по краям бордюрчик. Два силуэта. Сулейменов стоял, бинокль у лица. Обзор 360 градусов. Медленно вел. Слева направо по горизонту. Данияр сидел на краю. Ноги свесил. Автомат на коленях. Смотрел на юг. Канистра 3 литра. 4 Медленно. Надпись на стене аразолем. Буквы кривые, торопливые, красные, крупные. Стоящих не трогай. Лежащих обходи. Бегущих беги. Кто-то. До них. Был здесь. Оставил инструкцию для следующих. Жив. Мертв. «Стоит где-нибудь в полыне, лицом к югу». «В прошлый раз чисто», — сказал Марат тихо между зубами. «Двое стояли у забора, с западной стороны. Обошли. Они не тронули нас. мы не тронули их. Простое правило». «А если не простое?» Артём не спрашивал, думал слух. «Тогда беги». Марат кивнул на стену, на красные буквы. Кто-то умный писал. «Канистра 6 литров, 7...» Солнце поднялось. Из-за горизонта белое, злое, августовское. Тени короткие, узкие, резкие, жарило. Воздух загустел. Марьев над бетоном, над металлом, над степью дрожала. Артём на корточках у крана, под по спине, по лбу стекал глаза. Правой рукой держал канистру, левая на колени. Мизинец пульсировал, металл во рту. Дверь. Чистая руки Дины. Не твой коридор. Чей? Дина подходит к двери каждый день, открывает засов. Заходит минуты, час. Выходит руки чистые, ни крови, ни грязи, халат серый. Очки спокойные. Что она там делает? За дверью гнились щёлканьи. За дверью то, от чего полынь защищает снаружи. А Дина заходит без полыни, без оружия, без страха. Рассказать? Кому? Марат Армейский. держанов его командир. «Дина». Единственный врач на базе. А Артём чужой. Новый, без звания, без имени. Обвинить врача без доказательств на чужой базе? Нет, не сейчас. Канистра, кран, солярка, работа. Артём отнёс первую, 20 литров. Тяжёлая, тяжелее, чем вчерашние ящики. Одной рукой. Пальцы побелели на ручке. Правая дрожала. Мелко, мозоль на мозоли. Поставил в кузов. Вернулся. Вторую под кран. Капля-капля-капля. Сулейманов на крыше, бинокль к лицу. Медленно по горизонту. Слева направо, справа налево. Остановился. Юг. Три секунды. Артём видел снизу. Сулейманов замер. Бинокль неподвижный. Три секунды. Долго, когда считаешь. Опустил, поправил очки, ничего не сказал. Марат заметил. Посмотрел наверх. Сулейманов взгляд вниз. Покачал головой. Чуть, едва. Марат кевнул. Ничего. Или что-то но далеко не опасно. Пока. Канистра 10 литров. Половина капля-капли. Артём таскал. Три рейса, пустые к крану, полные куралу, 20 метров туда, 20 обратно. Правая рука, пальцы, мозоли, Новая мозоли на вчерашних. Бинт налево серый, вонючий развязался. Замотал одной рукой криво, зубами кое-как. Солнце выше, жарче. Тень уже, запах солярки гуще. Вторая канистра полная, третья под краном. Капля-капля-капля. 9 часов утра, сорок семь минут. Часы Марадо командирские на широком запястье. Циферблат заляпан. Ждать. Свист. Нефтебаза. 12 километров от базы в сторону полигона. Шестеро. Один без оружия. Две канистры полные, третья под краном. стоящее на юге, далеко не двигается. Правила: стоящих не трогать, пока работает. Глава 14. Нефтебаза. Потери. На двери подъезда мелом буквы крупные. Они не спят, они ждут. Нефтебаза. Территория полигона. Тот же день, четвёртый. Третья канистра под краном. Свист с крыши, движение на юго-западе. Стоящая триста метров. Четыреста больше. Все замерли. Марат поднял руку. Стоп. Пальцы растопырены. Не шевелиться, не дышать. Сулейменов, бинокль у лица, юго-запад. Движение. Голос ровный, бухгалтерский. Юго-запад, метров триста, трое. Пауза. Стоят. Лицом к югу, не к нам. Выдох. Марат опустил руку. стоящие. «Нормально, не трогаем». Правило. Капля, капля, канистра наполнялась. Третье. Данияр на крыше. Встал, смотрел не на юго-запад, южнее. Дальше. Артём видел снизу. Силуэт на краю крыши. Голова повёрнута. Сулейменов тихо. Голос хриплый, ломкий, непривычный. Первое слово за утро. Первое слово за дни. Давно не пользовался голосом. Сулейменов повернулся. Бинокль туда, куда смотрел Данияр. Пауза. Длинная. Бинокль неподвижный. «Южнее. Метров четыреста». Голос тот же, ровный, но тоном ниже. «Стоят много. В мареве не сосчитать. 10, 20, Может, больше. Двадцать или больше. Четыреста метров, все к полигону». Марат из Ацистерны посмотрел наверх. «Идут к нам». «Нет, стоят». «Стоят. Правило, стоящий не опасен». Марат посмотрел на канистру. Третья, литров на пятнадцать, неполная. Посмотрел на юг, на часы. Девять пятьдесят два утра. «Заканчиваем. Третью и уходим». Пауза. Посмотрел на канистру. На кран, на Урал. Пальцы по бедру. Считал. «Нет. Тише себе». «Мало. Пятьдесят литров». двадцать пять часов генератора. день один день четвертая канистра еще 10 минут еще 10, сказал Марат Сулейменов доклад каждую минуту без задержек принял десять минут Артем у крана третья канистра дополнялась медленно капли за каплей жарило под солярка полынь Марева без изменений Сулейменов стоят Артём перетащил третью, неполную, литров 17, в кузов. Четвёртую под кран. Последнюю. Пальцы мокрые от дизеля. Скользили по жести. Шесть минут. Капля, капля, капля. Данияр. Артём увидел краем глаза движения, на крыше. Не сидел уже, стоял. На самом краю. Смотрел не в бинокль, а глазами на что-то конкретное, на юг. Ближе, чем группа из двадцати. Ближе, чем те трое на юго-западе. Один, стоящий отдельно. метров сто пятьдесят от забора, в полыни по грудь. Лицом мне к полигону, лицом к нефтебазе. Нет, не к нефтебазе, крыши, к Данияру. Артём посмотрел. Фигура темная, в полыни по грудь. Стояла, голова прямо, не на бок, как другие. Прямо, и что-то. На расстоянии не разглядеть, но что-то в лице, не пустота. Данияр смотрел. Артём видел его руки. Пальцы опустили автомат, медленно, по одному. Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Автомат лег на бетон крыши. Тихо. Стук металла по бетону. Данияр шагнул к лестнице. Нагнулся, поднял автомат, но не как оружие. За ствол. Перевернул как палку. Данияр. Сулейменов, тихо. Имя, не приказ, ими. Лестница. Данияр спускался медленно. Автомат за ствол, прикладом вниз. Данияр! Сулейменов громче. не остановился. Артём стоял у крана, канистра под ним. Капля, капля. Данияр спустился. прошел мимо цистерны, мимо Артёма. Два метра. Глаза не пустые. Другие. Что-то в них было. не ни страх, не решимость, не злость, а узнавание. Он что-то увидел. стоящим в 150 метрах в полыни. Что-то, чего Артём не видел. Марат от кабины шагнул. «Данияр!» Шепот громкий, сдавленный. «Стой! Куда?» Не остановился. Вышел за ворота через лежащую створку, в полынь. Полынь по колено, потом по пояс. Шел медленно, ровно. Раздвигал стебли, как по воде. Автомат за ствол, как палка. Не стрелять. Держаться. 150 пятьдесят метров достоящего. стоящего. Сулейменов по лестнице. Быстро. Ступеньки грохот. грохот. Ржавчина, рыжим дождем. Спрыгнул с третьей. Побежал за Даниэром. «Данияр, стой! Пожалуйста!» «Пожалуйста. Не приказ, не устав. Просьба». Бухгалтер просил. Сто метров. Восемьдесят. Данияр остановился. Стоящий повернулся. Голова первой. Медленно, как на шарнире. Градус за градусом. Подбородок, потом лицо, потом тело. За головой. Руки вдоль. Ноги не двигались, только верхняя часть. Поворот. Лицо серое, раздутое. Одежда домашняя. Штаны, рубашка, тапочки. Тапочки. Повернулся к Данияру, смотрел, видел, слепой, покормленный, стоящий не отличить. Сулейменов рывком встал между ними, спиной к стоящему, лицом к Данияру, толкнул обеими руками в грудь не сильно, как отец толкает ребенка от края. Данияр шаг назад, два, колени подогнулись, сел в полынь, руки по бокам, автомат на земле. Соломенов развернулся к стоящему, автомат с плеча к бедру. ствол на цель, стоящий ужил. Из неподвижности в рывок, без перехода. Ни секунды промежуточного состояния. Столб и мгновенно движение. Быстрое, рваное, дёрганное. Ноги не шаркали, бежали. Выстрел. Сулеймена в грудь, с 20 метров. Короткая очередь три пули. Звук сухой, хлёсткий, эхо от цистерн. Отбросило. Фигура в полынь. Пыль поднялась. Встала. еще очередь. грудь живот отбросила, упало, встала, как в кинотау. грудь не останавливает голова. сулейменов перевел выше одиночный сухой хлопок. голова упала, осталось. две секунды тишины щелк это далеко южнее щелк щелк щелк много, одновременно как хор, как обвал. стоящие все 20-30 сколько их в мареве повернулись разом Все одновременно. Головы первыми, потом тело. К нефтебазе, к выстрелам, к звуку. Пошли. Не все одинаково. Большинство медленно. Шарканье, раскачивание. Свежие, слепы идут по звуку, по запаху. Но среди них другие. Быстрее, ровнее. Не раскачивались, не шаркали. Шли прямо, целенаправленно. Головы не задраны вверх. Глаза открыты, смотрели. покормлены, Покормленные среди стоящих. Стояли, как все. Минуту назад стал бы в полыни, серые, неподвижные, а теперь бежали. Не отличить. Никак. Правило. Сулейменов за Данияра. Схватил за разогрузку. Тянул. «Вставай, Данияр, вставай!» Данияр в полыни на коленях. Руки по бокам. Автомат на земле. Смотрел на то место, где лежало тело. На тапочке в полыни. Не ошевелился. Сулейменов тянул. Одной рукой за ткань, другой — автомат. Стрелял. Короткими. По фигурам на юге. Фигуры в мареве, в полыне, мелькались серые макушки, плечи. Пятьдесят метров до забора. Артём стоял у Урала. Безоружные, руки пустые. Тело рванулось. вперед, Три шага. Ноги сами. Мышцы сами. Рука сзади на разгрузке. Рывок. Ткань врезалась в плечи. Марат. «Стой!» Тихо. Тихо для крика, но крик.